Глава 47. Улеп немало удивился, когда узнал, что тоже плывет в Царьград. Конечно, интересно повидать дальние страны, но он не понимал и того, почему вдруг сама княгиня собралась так далеко. Мало того, княгиня Ольга везла с собой огромное посольство. Обрат на вопросы не отвечал, только улыбался, лукаво блестя синими глазами. Как бы то ни было, собрались и отправились. Для Улеба все было в нове. Даже пока плыли до Днепровских порогов, особенно пугала его степь. Лес и степь – такие разные и непримиримые. Когда по берегам явно поредели леса, стало несколько не по себе. Точно защиту потеряли. Точно прикрывал лес своей силой русичей. Издревле все знали – что из степи, из бескрайних просторов, покрытых травой, вдруг могут вырасти ниоткуда конные отряды степняков, засвистеть их каленые стрелы, задрожать земля под копытами быстрых коней. Если не суметь заранее учуять их приближение или проглядеть эту лавину, то будет беда. Хазары и печенеги по просчетов не прощают. И так в каждый переход до моря Русичи теряет людей и товары в торговых караванах. А тут такая удача – княжеское посольство. Потому и шел с ними князь Святослав. Потому и скакали по берегам днепроконники, далече выглядывая степняков. И все равно боязно. Улеп, то хватался за свой меч, требуя, чтобы старший брат взял с собой в дозор. То, как зачарованный смотрел по сторонам, забывая о могущих появиться внезапно степниках. На ночных стоянках неприятно было слышать дальние голоса волков, крики степных животных. Для степняка в лесу нет примет, он не может ходить лесом. Это лесные жители движутся реками, а всадник с лошадью в лодку не поместится. Продраться через заросли трудно. Да и без коня хазарин беспомощен. Зато русичам плохо в степи. Балки кажутся одинаковыми. Трава пахнет непривычно. Глазу не за что зацепиться. Плохо и то, что костры по ночам видно далеко. Они привлекают и ночных хищников, и степняков. Князь Святослав на ночь выставлял дополнительные дозоры. Заставлял слушать и слушать. Днем те, кто всю ночь смотрел в темноту степи и слушал, без сил валились на дно ладей и спали, чтобы в сумерках снова заступить на свой нелегкий пост. Это принесло результаты. Несколько раз замечали конные отряды кочевников, но те ни разу не рискнули напасть. Немного пощипали только на порогах, но так бывало всегда. Русичи в ответ на наскок разметали отряд по степи. Собрали стрелы и двинулись дальше. И все равно князь Святослав скрипел зубами. «Да коли будем дрожать всю дорогу?» Ольга возражала. «Так было от века. Степь принадлежит им, а не здесь хозяева. С хазарами до да печенегами не поспоришь». «Почему?» «По всему берегу Днепра русские кости раскиданы. По всему пути могилы предков». Сама земля, крови русской, столько раз полита. И сами не живут, и другим не дают. Надо бить Хазарию. Княгиня снова качала головой. Молод еще князь. Не знает силы Каганата. Все ему кажется, что можно так легко с проклятыми расправиться. Князь возражал нелегко, но можно. И время пришло. Качал головой и воевода Свинельт. Мол, неразумен, пока князь не бывал бит в боях. Хазары сидят за степью. По Дону к их Итилю не подойдешь. Там крепость Саркел или Белая Вежа, как ее славяне зовут. Греки строили, на совесть поставлена. С моря тоже не пройти. Сурожское море заперто крепостями Корчева и Тмутаракани. Хитрые хазары Со всех сторон защитились Те, кто ходил через их земли с князем Игорем на Берда, рассказывали, что шли под присмотром степников все время на виду Незамеченным не проскочишь. А хазары сильны. У них войско, как у арабов, обучено и храбростью отличается. Святослав фыркал, слушая такие речи, дергал плечом, но возражать старшим не смел. Однажды, оставшись наедине с братом, Улеп спросил, не уж ты Хазар, не боишься?» Князь на Святослав насмешливо поглядел на брата. «Боюсь, чего их бояться? Надо просто все обдумать, и Хазар бить можно. Только не с налета, а разумно». Не понял Улеп ничего в этих словах, кроме того, что Святослав в своих силах уверен. «Брат не боится никого». Он удачлив в бою, храбр и быстр. Вот бы и ему, Улебу так. Но младшего князя больше интересуют не битвы, а мирная жизнь. Разные они, точно и не одним отцом рожденные. И то верно. Святослав в свою мать удался, а Улеб в свою. Княгиня Ольга родить мужчиной тоже была бы крепким воином.